Голова 16. небытие. Обратно к дому Дона Хуана мы возвращались другим путем. Дорога была крутой и размытой, ливневые паводки основательно вымыли почву. После часа ходьбы Нелида щелкнула меня пальцем по голове. «Ты снова говоришь сама с собой», сказала она предупреждающим тоном. Это было правдой. Я жаловалась внутри себя, что у меня болят мышцы, как я хотела бы быть сильнее и выносливее, чтобы не отставать от человека, который вдвое старше меня. Я сама рассмеялась от своей явной нервозности. «Для ходьбы нужны не мышцы, – пояснила Нелида, – нужна внутренняя сила. Ходьба с внутренней силой требует совсем немного усилий, фактически совсем не требует». Она остановилась и провела рукой по моему позвоночнику, сообщив мне, что по обе стороны от позвоночника движутся два потока. «Эта прогулка должна была сохранить твою энергию и уравновесить твои положительные и отрицательные силы, а не истощать их», — сказала она. Каналы вдоль позвоночника связаны друг с другом, соединяя внутренние органы с мышцами, сухожилиями и кожей. Она объяснила, что когда маги видят энергетическое тело, они видят, что оно образовано тонкой энергией, которая течет по двусторонним и симметричным каналам, соединяя переднюю и заднюю части тела, образуя непрерывный контур. Для видящего это выглядит как светящееся яйцо или кокон, окружающий физическое тело. Между лопатками на расстоянии вытянутой руки находится точка интенсивного света, которую она назвала местом сознания точкой сборки сознания. Она подчеркнула, что энергетические каналы должны быть открыты, чтобы тонкая энергия могла свободно циркулировать. Каждый раз, когда человек напрягает себя физически, умственно или эмоционально, создается блок, в котором связываются сияющие волокна. Энергия, которая блокируется в одном месте, создает избыток в другом. От этого возникает энергетический дисбаланс, вызывающий болезни в организме. Нилида нашла ровный участок и сказала мне очистить его от камней и мусора. «Ляг на спину и слейся с землей, напрягая и расслабляя все свои мускулы», – сказала она. Я сделала то, что она мне сказала, расстелив пончик, как одеяло. Она специально просила меня заметить разницу в ощущениях между напряжением и расслаблением различных групп мышц. Напряжение и расслабление включают две противоположные энергии – объяснила она, пока засовывала мой рюкзак мне под голову, как подушку. «Если человек слишком расслаблен или слаб, ему нужно напрячься. Если ты слишком напряжена или взволнована, тебе нужно расслабиться. Когда силы напряжения и расслабления находятся в равновесии, человек ощущает здоровье и благополучие». Нелида углубилась, сказав, что тело регулируется естественным образом и находит оптимальное состояние баланса, что важно не только для поддержания здоровья, но и для осознанных универсальных сил, которые нас окружают. Когда я снова почувствовала себя отдохнувшей и мое дыхание стало нормальным, она сказала мне сесть. Еще раз она провела линию по моему позвоночнику до макушки, делая паузу, чтобы отметить различные центры легким нажатием своих пальцев. Первый находится в копчике, второй – возле почек. Третий выше, напротив солнечного сплетения. Следующий между лопатками, потом на затылке и еще один здесь, на макушке. Она нежно нажала на последнюю точку большим пальцем, при этом разместив остальные пальцы верообразно на затылке. «Эти области являются центрами хранения энергии», объяснила она, снова слегка касаясь шести областей, чтобы я могла их запомнить. Они также очищают энергию, стекающую по спине. При нажатии я почувствовала слабый ток или вибрацию. Затем какое-то время я почувствовала, как мое дыхание замедлилось и стало ровным. Моя грудная клетка, которая была напряжена при ходьбе, теперь легко расширялась и сжималась, позволяя мне вдыхать больше воздуха. При массировании поясницы рядом с почками возникала резкая боль. Нелида сказала, что массаж тела высвобождает избыточную энергию, которая имеет тенденцию накапливаться в мышцах, особенно вокруг суставов. Одной из форм массажа было движение ладонями или пальцами по дорожкам окружающим тела. Маги также могли использовать указательный палец, чтобы открыть любой энергетический шлюз – зажим. Нелида подчеркнула, что в мире магов следует избегать экстремального поведения потому что оно вызывает перекос в одном направлении и требует для своего уравновешивания дополнительную энергию, которая не дается даром. Она добавила, что человек должен стремиться к комфорту и равновесию, чтобы достичь оптимального уровня эффективности в любой задаче. «Центр жизни и благополучия находится в энергетическом теле», сказала она, снова проведя пальцем по моему позвоночнику. Между двумя каналами по обе стороны от позвоночника есть третий проход. Когда точка сознания, точка сборки, проходит через спину и входит в матку, человек успокаивается и центрируется. Энергетическое тело настолько тонкое, что движение точки сборки почти не замечается. Однако, когда она снимается со своего якоря вместе за лопатками, мы словно попадаем в другой мир. Любая человеческая борьба начинает казаться несущественной. Некоторое время мы сидели молча, а затем она указала на мои ботинки и заметила, что нет ничего хуже, чем носить туфли, которые тебе не подходят. «Только когда твоя энергия и твои действия находятся в полной гармонии, ты не заметишь ни себя, ни того, что делаешь», — сказала она. Я попросила ее объяснить свое заявление. Поскольку люди хотят, чтобы их замечали, начала она, они постоянно привлекают внимание к себе и к своим действиям. Сосредоточиться на чем-то, оставаясь равнодушным к результату, значит полностью сосредоточиться на задаче. Наиболее эффективное состояние для сталкера, продолжила Нилида, это полностью погрузиться в настоящий момент, чтобы не тратить энергию на размышления о прошлом или будущем. Я спросила ее, стоит ли вообще беспокоиться о том, что кто-то может переусердствовать. Нелида ответила, что никогда не следует ни о чем беспокоиться. Потому что беспокойство означает, что человек уже потерял равновесие. Другими словами, объяснила она, если ты думаешь во время своего действия, то в твоей памяти останутся именно эти мысли, а не действия. С другой стороны, если ты молчишь во время действия, то когда ты попытаешься вспомнить это действие, вспоминать почти нечего. Вот почему маги говорят, что я ⁇ это идея, концепция. Когда ты это поймешь и перестанешь поддерживать свой внутренний монолог, на первый план выйдет другое сознание. Я подумала о том, что сказала Нилида, и мне показалось, что это совпало с моими чувствами при перепросмотре. Я испытала своего рода отстраненность, отделение от самой себя и мира, каким я его знала. Какая-то часть меня, которая состояла из всего, что я помнила и пережила в этом мире, казалось, отделилась и плавно уплыла. За ней лежал субстрат сознания, безмолвный, обширный и пустой. Он служил фоном для поддержки деятельности. Но поскольку все мое внимание всегда было сосредоточено на моем мыслящем «я», Эта безмолвная инфраструктура оставалась незамеченной. Во время перепросмотра эта разница сразу прояснилась. Возникло разделение между мной как конгломератом идей, чувств, действий и этим другим непреодолимым и безмолвным сознанием. «Когда я перепросматривала, — сказала я не Лидия, — казалось, что сознание больше не было привязано к моему знакомому «я». Мне казалось, что я плыву снаружи, наблюдая за реакциями, которые обычно воспринимаю как мое знакомое «я». В то время как личное «я», полно борьбы за выживание, напряжение и стресса, другое сознание беспристрастно и безразлично, темное, безмолвное, полностью само в себе, без мыслей и желаний. «Ты описывала взаимосвязь между личным самосознанием и сознанием энергетического тела», пояснила Нелида. Дыхание перепросмотра и магические пасы позволили тебе активировать энергетическое тело. С этой точки зрения ты можешь видеть, что повседневное «я» – это просто видимость, поддерживаемая силой слов и мыслей. Нелида терпеливо объяснила, что после того, как человек смахнул свое личное прошлое своим дыханием, его «я», которое вспоминают больше, не может влиять на настоящее. Но человек все еще использует свое «я» для взаимодействий, спросила я. Он использует его, но в то же время он знает, что есть гораздо больше, чем его обусловленная вера в очевидное, ответила Нилида. Я не понимаю, сказала я, не могла бы ты уточнить. Человек, обученный преследованию двойника, использует себя и свое физическое тело в повседневных ситуациях. «Но он знает, что это рутина, фасад, просто для галочки», — объяснила Нелида. «Это фасад, пусть и хорошо продуманный фасад, но за ним ничего нет. Никто больше не верит, что личность важна и что это все, что должно быть. Все воспринимается как управляемая глупость, плывущая в море тайн». Нелида подчеркнула, что непривязанность возникает естественным образом когда сознание больше не отождествляется с личным «я». Когда мыслящее «я» остается на службе чистого сознания, человек становится все более и более спокойным. Кроме того, наши действия становятся простыми и эффективными. Это потому что энергия, которая когда-то была зарезервирована для укрепления личности, используется непосредственно для достижения творчества, здоровья и благополучия. Неллида повторила, что смешение чистого сознания энергетического тела с личным и мыслящим существом смертельно опасно. Оно не только заставляет энергетическое тело следовать за действиями дисциплинированного учителя или капризного ребенка, но также заставляет человека поверить в то, что все видимое – это и есть все, что существует. Личное «я» связано с чувствами и ищет немедленного удовлетворения в конечных вещах. Энергетическое тело никогда не следует связывать с чувствами или с чем-либо путать. Только тогда человек сможет сохранить свое законное место проводника жизненной силы. Почему это так? Потому что когда сознание отождествляет себя с вещами, которые ему знакомы, включая себя или ум, «Оно затуманивается интерпретациями повседневной жизни». «Ты должна позволить внутреннему видящему направлять себя», – подчеркнула она. «И не позволяй личному я дергать сознание, как йо-йо, в попытке удовлетворить любую его прихоть». Пришлось согласиться, что этот ад постоянно зависит от своих чувств и чувств других. «Но я знала, что когда дело доходит до реальной практики, это совсем другое дело». «Речь идет о том, чтобы изменить ход игры», — продолжила Нелида. «И это можно сделать, только обратив внимание на тишину, которая находится за пределами речи и мысли». «Что такое чистое сознание?» — спросила я. «Сознание небытия», — ответила она. «Это прямая связь с силой, которую маги называют намерением. Силой, которая не является «я», но дает начало всем вещам, включая Я. Когда ты поймешь это противоречие, ты увидишь, что нечего защищать и не о чем думать, даже о самом себе. После долгого молчания Нелида продолжила говорить о том, что разум переживает совершенную гармонию, когда правый и левый каналы тела сливаются, а пересекается с энергетическим телом. Это состояние отражается определенным движением точки сборки. Когда ты центрирована, легко увидеть энергию напрямую, объяснила Нелида. Потому что физическое тело больше не руководствуется чувствами. Если ты попытаешься вспомнить, что чувствует твое тело, когда оно находится в состоянии повышенного осознания, или когда ты ощущаешь линии Вселенной, я гарантирую, что тебе будет трудно вспомнить эти ощущения. Пришлось согласиться. Любые чувства, которые я испытывала во время перепросмотра в пещере или на деревьях, настолько отличались от тех чувств, которые я испытывала раньше, что позже я не могла их вспомнить. Это потому, что на деревьях ты действовала непосредственно из своего энергетического тела. Точно так же, как ты поступаешь сейчас, когда находишься здесь со мной. На деревьях твое энергетическое тело пробудилось. Гравитация действует на физическое тело и укрепляет энергетическое тело. Нелида объяснила, что все переживания оставляют след на теле. Например, чтобы оставаться в вертикальном положении, необходимо определенное распределение давления и веса на ноги, а также напряжение и расслабление определенных групп мышц. Сидение включает в себя различные модели осознания тела в зависимости от того, как сила тяжести воздействует на физическое тело. Подвешивание на деревьях или лазание по ним разрушает силу тяжести и позволяет энергетическому телу взять вверх, сказала она. Кроме того, отсутствие восприятия горизонта и далеких объектов позволило тебе сосредоточиться на непосредственности момента. А поскольку у тебя не было списка тех чувств, которые можно было бы использовать в данный момент без размышлений, ты погрузилась в безмолвие потому что у тебя отсутствовали слова и описание того, что ты делала. Именно поэтому сложно вспомнить события, которые произошли с тобой после того, как ты проснулась на дереве. А что именно произошло? Ты тренировала свое энергетическое тело, чтобы выслеживать, сказала Нелида. Новые ощущения и реакции, которых раньше не было в запасе, опыта, позволили тебе создать своего двойника. Ты уже испытала опыт бросания светящейся сети и вход в черную пещеру над головой. Это также примеры преследования с твоим энергетическим телом. Нилида прислонилась спиной к камню, вытянула ноги и сказала мне сидеть тихо, пока я освежу в себе память о неделании. Неделание – это действие бездействия. У него нет слов или ярлыков для описания твоих действий. Как можно действовать и не зная, что делаешь, спросила я. Действуя из глубокого молчания, не вмешиваясь в свои действия, ответила она. В тот момент, когда ты не привязана к ожиданиям или результатам, ты не заметишь своих действий, как обувь, которая тебе в пору. Нелида добавила, что когда внутри пусто и тихо, но полно энергии и активности, она может действовать, не действуя. С другой стороны, если мы полны беспокойства, ожиданий и у нас мало энергии, направленной на нашу задачу, мы действуем очень неэффективно. Мы должны растворить человека в себе, чтобы мы могли быть свободными, чтобы быть и делать. Когда у человека нет желаний или амбиций, но он жизненно вовлечен в рассматриваемое действие, он безошибочно знает, когда продолжать, а когда остановиться. «Существует дверь в небытие», — сказала Нилида. «Она открывается, чтобы можно было войти. Оказавшись внутри, энергия обновляет и оживляет энергетическое тело, иначе эта энергия может нас уничтожить. Она безлична. Но чтобы обрести открытость, нужно быть отрешенным. А чтобы пройти через это с осознанием, нужно избавиться от некоторых привязанностей к нашему физическому привычному миру». Что нужно делать за этой дверью? Ты позволяешь внутреннему огню растворить тебя, и ты переживаешь небытие. Это то, что происходит, когда люди умирают? На мгновение она замолчала. «Все происходит оттуда и возвращается туда», — сказала Нелида. «Некоторые называют это маткой или творцом Вселенной. Другие называют его разрушителем Вселенной. Вот что происходит». Мир, каким мы его знаем, подходит к концу. Нелида объяснила, что для продления жизни более чем на 60 или 70 лет мы должны снова и снова растворять физическое тело, не теряя сознания. Человек должен медленно освобождать себя перепросмотром. Или после смерти он будет вынужден потерять все сразу. Мне было любопытно узнать побольше о таинственном распаде, на который она намекала. «Для магов это царство за пределами смерти», — сказала Нелида. «Оно знакомо и мне, и тебе, потому что даже если ты не знаешь о нем сознательно, то была-то много раз раньше». Я тем временем вертела в руках свою салфетку, не понимая, когда я успела разорвать ее на части. Обрывки я сложила в карман, чтобы не оставлять мусора на земле. «Ты можешь представить себе это так», — продолжила Нелида. Тело, которое у тебя сейчас есть, спит. Ты еще не изучила сложности преследования двойника. Но твое осознание древнее, и мы много раз выводили тебя за барьер бытия. Поэтому ты не можешь вспомнить такие ощущения, какие там у тебя были. И я спросил ее, почему она назвала мое осознание древним. Она объяснила, что у некоторых людей осознание иногда простирается назад в сферу небытия. «Насколько далеко уходит мое осознание?» – хотела узнать я. «Только ты можешь ответить на этот вопрос», – ответила Нилида. «Скорее только твое древнее осознание может сказать, как далеко оно продвинулось в небытии». «Это похоже на реинкарнацию?» – спросила я. «Реинкарнации не существует», – ответила она. «Нет ни прошлого, ни будущего. Сознание – это просто сознание». Вселенную пересекают бесконечные линии. Каждая из них представляет собой конгломерат осознания. Все, что я хочу сказать, это то, что твое осознание путешествовало по другим линиям, помимо той, которая объединяет этот мир. Внезапно я испугалась. Я испытала момент замешательства. Часть меня что-то знала, но не могла сказать, что именно. Практикуйся в растворении своего физического тела порекомендовала Нилида. Только тогда ты сможешь ответить на свои вопросы. Выход за пределы своего индивидуального «я» позволит тебе соприкоснуться с твоим древним осознанием. Из своего перепросмотра ты уже знаешь, что «я» всего лишь прикрытие, щит, который мы используем в мире. Чтобы преследовать энергетическое тело, тебе нужно много раз переживать небытие и накапливать осознание, сделав его узнаваемым. Как я могу преследовать энергетическое тело без нагваля, вас или эмилита, тех, кто направили бы меня? Я уже говорила тебе, что лучший способ «не быть» – это перестать разговаривать с самим собой. Так что ты все можешь сделать сама. Я также говорила тебе, что мы создаем мир своими словами и мыслями, которые вместе с действиями и чувствами составляет наше существо. «Небытие – это отсутствие мыслей о себе и о мире». «Как можно не иметь мыслей?» «Не думать – это не то же самое, что быть идиоткой», – сказала Нелида. «Скорее, это ведет тебя к чистому осознанию и тишине, которые необходимы для небытия». «Находиться во внутренней тишине, – продолжила Нелида, – означает не выносить суждений и не делать разделения на добро и зло, себя и других» тогда, и сейчас. И что наиболее важно, это означает отсутствие каких-либо концепций. Попытайся чувствовать и действовать со своим энергетическим телом. Тогда ты сможешь избежать ловушек, связанных с постоянными размышлениями о вещах. Разве неправильно думать о вещах? Почему же это неплохо, но если всегда говорить с самим собой, это отвлекает. И ты никогда не попадешь в свое энергетическое тело. Рассуждения дают только ограниченное знание и низкий уровень осознания. Существует гораздо более всеобъемлющий способ понимания, а именно интуиция напрямую без вмешательства мыслей. Мне стало грустно, и я почувствовала себя удрученной. Я знала, что когда я вернусь в Лос-Анджелес и в университет, размышления и рассуждения будут всем, что меня ждет. Мы уже говорили об этом раньше, напомнила мне Нелида. Все, что я знаю, сводится к одному. Считай себя неважной. Настолько неважной, что ты полностью забудешь о себе. Затем, используя силу, ты начнешь выковывать свое энергетическое тело. А что делать, если я учусь и мне нужно готовиться к экзамену? Как в этом случае я могу использовать свое энергетическое тело? И что происходит, когда я разговариваю с учителями и одноклассниками? Она коснулась моей макушки и сказала, что если кто-то становится отрешенным, постепенно границы между воспринимающим и воспринимаемым объектом исчезают. Она описала безупречность не как моральное явление, а как безличное состояние, в котором человек больше не считает себя отдельной сущностью. Состояние, в котором нет понятия ни о воспринимающем я, ни о воспринимаемом объекте. Что чувствует человек, находясь в подобном состоянии? Нелида на мгновение задумалась, а затем ответила. Как будто ты что-то потеряла или утратила какой-то ориентир и не можешь вспомнить, что это такое. Но поскольку это не важно, ты больше не заинтересована в поиске этого. Нелида пояснила, что причина, по которой «я» обычно так ценится – Заключается в том, что мы используем его как единую постоянную точку отсчета для мира. Это центр, из которого мы думаем, чувствуем и формируем наше существование, и мы выковываем его с детства. «Отбрось себя и устрани колебания мыслей», – продолжила она, – «таким образом стираются даже твои мысли и твое «я». Тогда ты сможешь преследовать двойника». Тогда ты будешь видеть своих учителей и одноклассников и все вокруг как контролируемую глупость, и ты сможешь понять любую концепцию непосредственно своим энергетическим телом. Тогда ты действительно способна иметь дело с сознанием без вмешательства мысли из своего «я». Ты будешь действовать, исходя из концепции, что ты больше не ассоциируешь себя со своим личным «я», и оно не является точкой отсчета. Тогда внутренний видящий объяснит тебе, что к чему. Почему небытие так важно? «Мышление заставляет задавать глупые вопросы», — сказала она. «Чудеса возникают из миров небытия. Здоровье, ясновидение, прямое понимание, таинственные силы. Но человеку нужна полная концентрация и готовность отказаться от личного «я», чтобы открыть дверь и скользнуть в полное сознание». Нелида изучала меня в янтарном свете. «Готова ли ты отпустить свое прекрасное «я»?» – в упор спросила она. На мгновение я заколебалась, подумав, что я действительно прекрасная. А Затем я кивнула, хотя уже знала, что она имеет в виду другое. «Я очень на это надеюсь», – сказала она, – «потому что твое решение будет проверено раньше, чем ты думаешь».